Королеве, крикнул де Спирак. И оставвив истекающую кровью де Мёмандр, капитан и лейтенант Дюрепер бросились в комнату Марии Антуанетты и в одну минуту забаррикадировали дверь. Между тем, через узкий длинный балкон, окружавший окна внутренних апартаментов, королева и три женщины повежали к апартаментам короля и проникливо бордерс ген ходил к двери в его кабинет. Обыкновенно эта дверь запиралась только со стороны ведущей в комнату королевы, но теперь, когда принцесса де ламбаль хотела её отворить, она не открылась. Она была заперта с внутренней стороны. А крики и звуки выстрелов всё приближались. «Они, должно быть, проникли в вашу спальню, ваше величество!» вся дрожа проговорила госпожа Гинье. «А капитан Деспирак?» — спросила королева. «Он, быть может, убит?» И принцесса де Ламбаль с глазами полными слез отчаянно стучала в запертую дверь. «Боже мой, вот они!» — крикнула госпожа Дегинье. «Они, как они?» И действительно, ревущая толпа показалась в конце балкона, вёртя в левой руке тяжёлый стул, а правой размахивая саблей, капитан де Спирак один сдерживал толпу. Но и он постепенно вынужден был отступить. Толпа подходит, она уже близко, а дверь неотворяется. В одно мгновение капитан де Спирак обернулся назад, И удал уж женщим 16 стучавших в запертую дверь. С отчаянной решимостью он изо всех сил бросает стул в наступающих мятежников и бежит к женщинам с намерением выломать дверь. Но в эту самую минуту дверь отворяется, женщины и деспитара бегут в комнату короля, и дверь тотчас же запирается вебером, который услышал наконец шум и прибежал на помощь. Между тем мушкетеры, дежурившие в других местах дворца, увидав врывающихся мятежников, поднялись по внутренней лестнице и неожиданно атаковали их. Постепенно они очистили от них апартаменты королевы. Де Леон, Де Мемоамандр и Дюрепер были найдены мертвыми. В комнате короля дети бросились в объятия Марии Антонетты. Вскоре пришел король с принцессой Елизаветой. Все обнялись со слезами. Потом все придворные, находившиеся в Версале, собрались в кабинете Людовика XVI, когда все еще достигал гул народа, собравшегося вокруг замка. Неккер, министры, депутаты дворянства в десять часов утра явились за приказаниями короля. Вскоре пришел король с принцессой Елизаветой. Но король упал в кресло и не произносил ни слова. По докнам раздались крики: "В Париж, в Париж!" Тогда королева решилась на отъезд и убедила короля. Послали сказать народу, что королевская семья в полдень уедет в Париж, но народ отвечал на это, что желает видеть королеву на балконе. Спокойно, не гордо, Мария Антонетта вытерла слёзы и вышла на балкон, окружённая детьми. Без детей послышался крик многотысячной толпы. Она хотела видеть одну королеву. Тогда Мария Антонетта слегка толкнула детей обратно в комнату и сделала шаг вперёд. И толпа убиц Ещё запятнанная кровью убитой ночью стражи, подняла руки, вооружённые топорами и пиками, и крикнула, как один человек: "Браво! Да здравствует королева!" Эти события произошли ночью и утром 6 октября 1789 года. После дней 5 и 6 октября революция пошла вперёд гигантскими шагами. Дворянство эмигрировало целыми массами, в то время как учредительное собрание готовило реформы. 14 июля 1790 года, в годовщину взятия Бастилии, Париж справлял праздник Федерации.